Государь поместился в своей попутной палатке Монплезири, а для сына и его караульных была опорожнена светлица, бывшая недалеко, на виду из палатки. В первый день приезда отцу за строительными хлопотами некогда было заняться розыском. Вся изрытая и перекопанная местность с грудами каменного материала и срубленных деревьев, наваленных на каждом шагу, представляло такой хаос, в котором было трудно разобраться даже самому Творцу. Многое оказывалось исполненным не так, совсем не по инструкциям, многое было сделано небрежно и непрочно. Государь осматривал, толковал, указывал, награждал из собственных рук, то гладя по головке исправного, то пуская в ход дубинку на ленивого, и только поздно вечером воротился в свою палатку. На следующее утро привезли Афросю и прямо представили в Монплезир. Государь встретил молодую женщину не особенно ласково, но и не грозно. Увлекаясь сам в тихомолку от своей Катеринушки любовными утехами, он смотрел снисходительно вообще на всех виновных в подобных проступках. А же был повод показаться более благосклонным. По рассказам Петра Андреевича только благодаря ее влиянию могло состояться возвращение царевича на родину, и на нее только он мог рассчитывать для полного раскрытия всех доброхотов сына. Тебя зовут Афросиньей, грамоте знаешь? Спросил государь, привыкнув к следственному порядку и внимательно оглядывая миловидную раскрасневшуюся от волнения женщину. «Афросий, ваше царское величество, и грамоту знаю», — отвечала Афрося. Знание грамоты еще более расположило царя, знавшего, что многие женщины, даже боярского рода, не умели подписывать своей фамилии. «Садись и пиши здесь, не утаивая и никого не покрывая», Ответы на сии пункты распорядился государь, подавая ей лист, на котором крупными буквами были им написаны следующие вопросы. О письменах. Писал ли кто из русских и иноземцев к царевичу, и сколько раз в Тироль и Неаполь? Кого из архиереев хвалил Алексей и что про него говаривал? О ком добрые речи говаривал и на кого надежду имел? когда у матери был, что он потом говорил и, наконец, драл ли какие письма. Афрося, хотя и знала грамоту, но письменная мудрость ей давалась с трудом. Обыкновенно вся ее корреспонденция ограничивалась или коротенькими приписками приветствий и пожеланий здоровья, или записками о количестве белья, а тут вдруг потребовалась такая неведомая работа — сочинять — и ответствовать по пунктам, да еще в присутствии самого царя. С большими усилиями и дрожавшей рукою она исписала, однако ж, несколько листов своих показаний, сущность которых, без постоянных повторений, можно было бы высказать в нескольких выражениях. По ее рассказу обнаружилось, что царевич несколько раз писал письма из Тироля и Неаполя, но кому именно, ей неизвестно. И также несколько раз писал жалобы к цесарю на отца, но получил только три письма в Эренберге через генерала. Помня наставление ласкового Петра Андреевича, Афрося не щадила своего Алешу, накладывая на все его действия густые краски неблагодарности и злых замыслов. Она передала, например, подлинные слова царевича. «Я де старых всех переведу и возьму себе новых по своей воле». А когда она спрашивала, кто это такие друзья его, он будто бы обыкновенно отвечал. «Что де тебе сказывать, ты де не знаешь, и сказывать де тебе не для чего». Царевич, по словам Афроси, будто бы высказывал предположения свои о будущем, когда сделается государем, как будет жить по зимам в Москве, а по летним месяцам в Ярославле, Петербург же оставит простым городом. Говорил, что заведенный флот поддерживать не станет, довольствуясь старым владением. Войны ни с кем иметь не будет, а потому и войско держать будет только для обороны».